Наступила патовая ситуация. Из трех соперничающих партий, короля Сигизмунда, лже дмитрия и царя Василия, последняя оказалась сильнее двух других, благодаря помощи шведов, а также всеобщей вере в молодого командующего армией Василия, князя Скопина-Шуйского. Скопин готовился к кампании по освобождению Смоленск лагарди торопил его. на 23 апреля Скопин заболел носовое кровотечение и через две недели умер в возрасте 24 лет. Скопин был единственным популярным человеком в правительстве Шуйского. Поскольку Шуйского в целом презирали и не любили, народ возлагал все свои надежды на Скопина. Братья Липуновы агитировали за свержение царя Василия и избрание царем Скопина. Неудивительно поэтому, что Шуйский с подозрением относился к намерениям Скопина. После внезапной смерти молодого полководца немедленно поползли слухи, будто он был отравлен невесткой царя Василия княгиней Екатериной, дочерью приспешника Ивана Грозного Малюты Скуратова, и, таким образом, сестрой покойной царицы Марии, жены Бориса Годунова. Она приходилась Скопину крестной матерью. Эта история легла в основу баллады, сочиненной неизвестным автором в стиле древней былины, воспевающей Скопина и описывающей пир у князя Воротынского, во время которого Скопин якобы был отравлен. Бояре влили смертельный яд в чашу сладкого мёда и передали ее крестной матери Скопина, которая участвовала в заговоре. Она, знавши кума его крестовая, подносила стакан мёду сладкого Скопину князю Михайлу Васильевичу. Принимает Скопин, не отпирается. Он выпил стакан меду сладкого, а сам говорил таково слово. Услышал в утробе неловко добре. А и ты съела меня, кума крестовая, Малютина дочи Скурлатова, А зазнаючи мне со зельем стакан подала, Съела ты меня, змея подколодная. Он к вечеру скопин и представился Но был ли скопин отравлен? В своих воспоминаниях польский гетман Станислав Желкевский, который близко познакомился с ведущими московскими боярами в августе того года, отрицает это. Правды, по всей вероятности, мы никогда не узнаем. Царь Василий назначил новым главнокомандующим своего брата Дмитрия, мужа княгини Екатерины. В июне Дмитрий Шуйский и Делагарди сконцентрировали свои силы в Можайске и оттуда выступили в направлении Смоленск. Король Сигизмунд послал против русско-шведской армии своего самого одаренного полководца того периода, гетмана Станислава жолкевского с отборными польскими войсками. Его поддерживал отряд донских казаков под командованием Зарудского. 24 июня Жолкевский атаковал русско-шведский лагерь в Клушине. Во время сражения наемники Делагарди перешли на сторону поляков. Московской армии не оставалось ничего, кроме отступления, которое скоро превратилось в беспорядочное бегство. Делагарди с небольшим отрядом шведских солдат вернулся в Новгород. На следующий день после Клушинской битвы отдельные подразделения Московской армии, осажденные поляками в Царево-Займище, еще до того, как они выступили в Клушино, сдались Жолкевскому. Воевода Григорий Валуев согласился подписать статьи договора от 4 февраля. Клушинское поражение решило судьбу царя Василия. Дорога на Москву широко открылась для поляков дмитрий ринулся к Москве и оказался там раньше Жолкевского. Ян Сапега, привлеченный обещанными деньгами, присоединился к нему. 11 июля Дмитрий расположил свой штаб в селе Коломенское. Марина была с ним. 17 июля в Москве начались волнения.